Легенда, которую рассказал мне житель пустыни, она сильно упростит вашу жизнь. Когда я работал в пустыне, в лагерях беженцев во время своей дипломатической командировки, один мудрый местный житель рассказал мне интересную легенду. Эта легенда помогла мне посмотреть на многие важные вещи в жизни под совершенно другим углом. Уверен, если как следует вникнуть в её суть, она поможет и вам избавиться от многих ненужных и лишних действий. Итак, легенда. Долго путешествовал рыцарь по пустыне. Как никогда устал его верный конь, да и сам он еле держался в седле. Внезапно перед его взором возник живописный оазис с красивым озером. Радостный рыцарь в предвкушении долгожданного отдыха устремился к озеру, как вдруг увидел огромного песчаного дракона. Рыцарь схватился за меч и стал яростно сражаться с драконом. Три дня и три ночи длилась их ожесточенная битва, пока дракон не сдался и не пал от острого меча рыцаря, который и сам уже был готов замертво упасть от усталости в раскаленный песок. На последнем издыхании дракон спросил у рыцаря, «А ты чего хотел, рыцарь?» «Зачем ты напал на меня?» А рыцарь ему ответил, «Да пить я хотел и под этими пальмами отдохнуть в прохладе». На что дракон ему ответил, «Так и отдыхал бы. С чего ты решил, что я буду против и буду тебе мешать?» К сожалению, довольно часто мы усложняем жизнь на ровном месте, ищем трудности там, где их нет, и сами себе из ничего создаем проблемы. Иногда самое простое и мудрое решение – это спросить. Иногда самое правильное действие – это попросить или передать часть задач другим людям. А иногда лучше всего просто взять, да и отпустить ситуацию, которая сама разрешится без вашего участия и переживаний. Я искренне рекомендую вам чаще задавать себе один очень простой и важный вопрос. Как я могу упростить это? Как я могу сделать это проще, без лишних и ненужных усилий? Берегите свою энергию и ресурсы. Старайтесь всегда их использовать с умом и максимально рационально.